Глава 36. Лучана готовился к приезду брата обстоятельно и полночи о нем рассказывал. Причем получившееся описание содержало кучу взаимоисключающих черт. Саиль вывихнула ум, пытаясь представить черного мага, который выбрал карьеру мастерового, имел знакомство среди высоких чиновников, но притом все свое состояние заработал сам. Помимо прочих достоинств, Грядущий мастер Томас был блестяще образован, мстителен и нежно заботился о родичах, белых. Сэйл верила, что брат приедет и даже допускала, что он именно так хорош. Но вот в том, что он будет счастлив обнаружить здесь родственника, сильно сомневалась. Дядя Тимар, например, таких сюрпризов не любил. К подъемнику они пришли вдвоем, не особенно интересуясь, хотят ли их здесь видеть. Исаин, наконец, поняла, каких трудностей они избежали, путешествуя на поезде. Вагончик поднимался выше, выше, и глазам открывалась бесконечная лента-серпантина, густо опутывающая склон, прокаленная солнцем и лишенная каких-либо укрытий. Пеппа не вынес бы такого пути. На узких обочинах тут и там валялись какие-то обломки и обрывки, следы прохождения тысяч людей. Саиль надеялась, что чиновники не забыли свой долг, и никому в пути не стало плохо. Трудолюбивый мотор бренчал по зубчатому рельсу шестеренкой, подпускал вагон резкие запахи и выплевывал в небо черные клубы дыма. Кунгхарна остался далеко внизу, маленький и какой-то неприкаянный, похожий на кусок растрескавшейся грязи посреди изумрудного ковра. «Городу не хватает садов», – решила для себя Саиль. «Слишком мало зелени. Зачем так точно следовать уложению, если проблем с водой в ожерелье нет?» Она поймала себя на кромольные мысли, поздравила и снова уткнулась в окно. Дорога до перевала заняла всего лишь час. Саиль даже проголодаться не успела. Лучиана терпеливо дожидался, когда взрослые займутся своими делами, и утянул девочку в сторону. «Теперь все в наших руках», – провозгласил провидец слушай внимательно, делать будем так». «Так, значит, так. Почему бы и нет? В этот раз даже врать не придется». Саиль понятливо покивала, дословно повторила наставление. И Лучиана убежал к воротам не в силах бороться с радостным нетерпением. Брат прибыл во втором часу пополудни. И не один. Их там была куча. Воображение Саиль рисовала одинокого всадника в пропыленном халате. Вместо этого к воротам крепости подкатило подлинное воплощение энгерники – алхимические агрегаты, потерявшие за время пути маскирующие их суть лоск. Небрежно протертые стекла, чуть тронутый ржавчиной металл, брезентовые тенты, обвисшие на каркасах, словно кожа на хребте невиданного зверя. В покоривших тысячелик горы долин грузовиках ехала дюжина свирепых колдунов. И принять их за подданных империи невозможно было даже в темноте на ощупь. Саиль понадеялась, что мысли о сопротивлении у властей Кунхарна не возникнет, иначе неловко получится. Все свободные граждане высыпали на стены. Смотреть на удивительные повозки и чужеземцев, коих в не видели, кажется, от воцарения империи. Даже солдаты часовые, убедительно изображавшие невозмутимость, нет-нет, да и бросали взгляд в бойницу. Их командир постановил, что разрешения на посещение Кункарна будут выдавать городские власти и разбираться с последствиями тоже они. Брата Лучиана Саилю знала с первого взгляда, просто потому, что тот был суров, а все остальные приезжие выглядели просто хамоватыми поганцами. Страшные люди в черном, ха, раз меняемы, значит не опасны. Взгляд его, обращенный на младшего брата, был полон искренней скорби. Хотя отчитывать собирались вроде бы не ее. Саиль мучительно покраснела. «Выпарит», — догадалась она. «И хорошо, если только лучана. «Ну и как это называется?» — спросил молодой маг. Стоило, конечно, посмотреть на встречу родственников, порадоваться за обоих. Но тут Саиль вспомнила наставление Правица. Ей придется сидеть в засаде. «Вот сейчас достопочтимый господин на море поведет гостей в крепость». И тогда Саиль пошире распахнула глаза, изобразила на лице дебильно восхищенную улыбку и храбро заступила дорогу колдуну, намылившемуся между делом пошуровать в караулке. «Дяденька, а вы сильный?» «Да ты шо, коза, в натуре! Я крут, как горы!» «Не может быть! Сильнее гор!» Рудничная лампа горела едва-едва. Будь в шахте хотя бы малейший сквознячок, ее наверняка задуло бы. В зачарованном синем пламени то и дело проскакивали тревожные оранжевые искры. Тимар сидел, пристально глядя на огонь, и пытался понять, когда в первый раз совершил ошибку. Выбор жизненного пути от Тимара зависел слабо. Все его предки в четырех поколениях Вести родословную дальше простолюдинам не дозволялось. Были мастеровыми. Клятва императору. Крупные цеха и гильдии тоже требовали подобных клятв. Зачастую на гораздо худших условиях. Нет, ему намекали, что от высокой чести можно откупиться. Но первый ученик, не получивший золотой метки на халат, неизбежно привлек бы внимание. А храм последние годы лютовал. Да и предложение это было с душком. Это даже дед заметил. Шаг за шагом жизнь Тимара проходила у него перед глазами. И нигде в ней не находилась той самой заветной развилки. Так, словно едва родившись, он уже был обречен умереть в горах. Надо было Олика отослать. Но для поступления в училище у старшего сына мастера не вышел срок. Да и слухи про Дира Харам пошли нехорошие. А потом сменился главный смотритель. И молодежь вообще перестали отпускать из Кунхарна на сторону. Словно молодые сориотцы из граждан превратились в племенной скот, который не следовало уступать соседу. Теперь же стражник Печатный и вовсе не имел шансов продолжить семейную традицию. «А Юрий учиться не хочет, того и в проходчики загремит». «Впрочем, а где младшенькому учиться?» «В школу при храме Тимар его сам не пустил. Пастыри близко, боязно. Кто разберет, что они там удумают?» «Мастерские все наладан дышат, наставников нет». Мелодичный бряк карманных часов оторвал Тимара от размышлений. Он встал и перенес подстилку, сложенный в четверо халат, на два шага в сторону. Дальше не позволяли размеры освещенного пятачка. Вот он, главный недостаток подобной защиты – тени. Лучше, помнится заортачился, демонстративно устроился спать. А через час его более проницательный товарищ молча ткнул пальцем. По контуру человеческого тела камень заметно изменил цвет. Грязные разводы на полу складывались, словно бы в морозный узор. И Тимар невозмутимо описал подозрительное место. Тоже в некотором роде соленая вода. Теперь безопасное время отчитывали часы. Настоящее спасение для попавших в ловушку людей. Но нельзя ведь двигаться непрерывно. Человеку надо спать пару часов в сутки точно, а это слишком долгий срок. Впрочем, темнота все равно придет раньше, чем кончатся силы. Именно поэтому непременным атрибутом проходчика является острый, изогнутый серпом нож. Собственно говоря, Лушу уже давно мялся и тяжело вздыхал. А поначалу хорохорился. «Наши придут, наши не отступятся!» Тимар не пытался уразумлять товарища. Да, в прежние времена горняки могли скинуться по пятьдесят и уговорить изгоняющего рискнуть шкурой в обход уложения. Но если сюда полезет тот же Калич, то жертву ночных гостей станет три. Никого способного им помочь в кунхарне не было. Они ступили на путь без возврата, и небесные врата уже распахнулись перед ними. Это было понятно еще наверху. Об этом знали каторжане, знал пастырь. Даже дочь Тая Миши что-то такое знала. И заботливо наполнила свой мешок бутылками осветительного масла. К концу вторых суток Лулуши допил из сляги последний глоток. Смирился и начал делать намеки, которые Тимар упорно игнорировал. Он пока не был уверен, что сможет зарезать человека. Все верно. Нет смысла длить агонию. Но это не повод терять достоинство и суетиться. Алхимик назначил себе срок. Один палец масла внимательно наблюдал за прозрачной колбой светильника и готовился совершить то что должно твердости духа очень способствовали тени колышущиеся за границей освещенного круга бурлящее насыщенное движением темнота жадное и бездумное словно где то отдернули невидимый полог и все о чем человек не желал даже знать открылось потрясенному взору Тимар как раз решал, следует ли им произнести заупокоенную молитву о самих себе. Лулуши должен знать такие тонкости. Когда ствол шахты сотряс гулкий удар, клей дернулась и пошла вверх, обломив выросшее еще на пару сантиметров гнездо пильщиков. Лулуши покачал головой. А Тимар даже дергаться не стал. Он уже успел насмотреться на останки горняков, решивших положиться на удачу. Лучше уж ножом по горлу. Наверху подъемник задержался ненадолго. От предостерегающих воплей Тимара удержал ровный голубой свет. Клеть опускалась вниз, как падающая звезда. Источником свечения служила не лампа, а человек. Незнакомый изгоняющий в добротной фуфайке с множеством кармашков что-то экспрессивно высказал затаившимся пильщиком, А потом одной алой вспышкой вынес из этого мира и их и засевшую под вагонеткой жерляка и саму вагонетку, мягко осыпавшуюся кучкой рыжего праха. «Однако...» – выдохнул Тимар. Первый раз в жизни он стал свидетелем чего-то подобного. Не так ли выглядят легендарные оперативные проклятия? Это не означало, что они спаслись. Просто будущее разом утратило определенность. Тимар лихорадочно пытался сообразить, что теперь делать а замороженные ожидания смерти мысли упорно сопротивлялись например если колдун не понимает особенности работы в закрытом пространстве одно неосторожное проклятие и здравствуй обвал но потеть почтенного мастера заставляло другое где же его хранитель на шее пришельца вместо плотного ошейника болталась какая то желтая цепочка совершенно не волшебного вида но ну, не нужно столько золота для волшебства именно амулет что-то для высоких рангов? Откуда вообще этот тип взялся? Лулуши приплясывал от нетерпения и теребил алхимика за рукав. «Это что, императорский рыцарь, да? Ты же вори-рос. Наверное, их видел, да?» «Да какой такой рыцарь?» – вяло удивлялся Тимар. «Без мундира». Хотя мысль о посланцах императора тоже приходила ему в голову. Иначе откуда в Кунхарне взяться лишнему магу?» Но лезть к работающему и сгоняющему с расспросами даже лучше не рискну. На людей пришелец обратил внимание минут через сорок, после того, как обошел всю пещеру, попутно истребляя солны прячущихся в ней чудовищ, зажигая лампы и расписывая стены сложными геометрическими узорами, одна половина которых начала светиться, а другая окуталась ядовитым дымом и погрузилась в камень. Добравшись до горняков, Колдун скептически осмотрел свою находку. Тимар обнаружил, что Лулуши ловко спрятался у него за спиной. Э, э прохладного дня, досточтимый воитель!» До ответа их спаситель не снизошел. Просто махнул рукой «поднимайте задницы» и направился к подъемнику. Тимар первый сделал шаг за пределы спасительного круга. «Потом смотрители объяснят, что это была рекламная акция!» Но до столь сложных метафизических понятий никто из горняков еще не дорос. Будут двери клети, распахнувшиеся в свет, лулуши, ползающие на коленях и целующие ядовитую рудничную землю. На с пронзительным криком «Дядя!» налетит племянница, чувствительно боднув головой в живот и едва не опрокинув. Боль сдвинет что-то внутри, и на лице алхимика расцветет глупая улыбка. «Живы!»